121. Февраль 22. Чем дальше заглянуть в прошлое человека, тем больше можно увидеть его будущее, ибо в прошлом заключается проекция будущего. Первые расы были эфирообразными, уплотнение шло постепенно, последние будут такими же, утончение пойдет постепенно. Конец и начало аналогичны по форме, но отлично по выражению. Если в начале отсутствие самосознания, конец апофеоз самознающей себя сущности, длительность процесса огромна. Четвертый круг завершится седьмой расы. Круг этот особой ответственности, ибо срединный в семи, когда в центре его уравновешены были духа материи. Точка это уже пройдена еще в четвертой, тоже срединной расе, и пятая на восходящей дуге. Постепенно духовное получать будет все больше и больше перевес над материальным, чтобы к концу седьмой расы совершенно подчинить материю и духа в степени, доступной для четвертого круга. Рост могущества духа безграничен, но за пределы возможности данного, то из четвертого круга, могут выйти только единицы. Народы, идущие с эволюцией, преуспеют, идущие против погибнут. Поток эволюции вынесет их по берегам, превратив в отбросы или космический ссор. Закон аналогии царствует в мире. Подобно тому, как родится, развивается, стареет, умирает тело. Радиации умирают народы. Достигнув рассвета, родятся, расцветают, умирают населенные миры. Семя дает жизнь растению. Тем следует рассвет и смерть растения, давшего жизнь новому семени. Пользуясь законом аналогии, можно решить много сложных вопросов в человеческом существовании. Например, вопрос семеричности, в жизни земного человека. Постепенные утверждения младенца в сознательном пребывании в теле, рассветы и кристаллизация полученного опыта в зерне духа, в чаше для последующего появления его в новом воплощении. Единство многообразия постигается легче всего путем аналогии, ибо как вверху, так и внизу, так и везде и во всем.